Глава 518. Долгожданное завершение. Получено сердце герцога. Системные очки 3310. Купив последний ингредиент для восстановления сердца леса и не став даже рассматривать какие-либо навыки и предметы, ворон, не желающий ни на секунду откладывать завершение квеста, тут же телепортировался обратно на свой этаж. Забежав к ведьмам за концентрированной водой Ангельских озер, и быстро направившись в башню к Ламониэлю, он практически ворвался внутрь. — Старейшина! Бегло, осмотрев этаж и не обнаружив эльфа, он крикнул еще раз, и несколько мгновений спустя услышал слабый зевок, раздавшийся из-за наставленной на одном из столов груды книг. <книжение> — Эх, ты это сюда и будить меня посмел! — Протри глаза, старик! — Наглость какая, да я... Появившийся, наконец, на стопками книг голова старого эльфа источала гнев, пока взгляд Ламониеля не сфокусировался на гости. «Э, король, хочешь снова, чтобы проверил я что-то?» «Да нет, я...» — ворон прервался, поняв, что до сих пор не идентифицировал корону жизни. «Ну, вообще-то нет, но раз ты предлагаешь, отказываться не буду. Правда, займемся этим лучше после восстановления сердца леса». «Неужели...» Старейшина тут же вскочил и практически материализовался возле парня. «Ты необходимое нашел ресурсы?» «Да». Начав выкладывать на стол сердца и флаконы с водой из Ангельских озер, Ворон чувствовал возбуждение старого эльфа. «Хорошо. Просто отлично. Король, я позволю тебе за процессом наблюдать, потому как помог ты в этом деле мне. Но стой и не мешайся, пока я буду создавать средства». «Я не двинусь с места, пока ты не закончишь». Махнув рукой и успокоив эльфа, ответил ворон, потому как сам с нетерпением ждал завершения. Метод, рассказанный древом познания, мог показаться простым, но в том-то и дело, что только лишь показаться. В этом мире вообще все, что касалось использования ингредиентов, а особенно таких редких, было кропотливой задачей. Алхимия, создание артефактов и рун, даже кулинария. К ошибке могло привести множество причин. Неправильное взвешивание, неверно рассчитанное время, не та температура нагревания, несвоевременное смешивание и… в общем, причин было достаточно. Поэтому Ворон действительно не собирался делать лишних телодвижений, потому как если что-то в процессе восстановления сердца леса пойдет не так, он хотел быть последним в списке причин. В течение следующего часа Ворон успел почитать форум, заглянуть на аукцион, просмотреть почту и продумать свои следующие шаги. Еще десять минут спустя, когда решил немного понаблюдать за работой Ламонеля, он вдруг понял, что тот практически закончил, и когда из небольшого котелка вырвался столб светло-зеленого света, он услышал долгожданные слова. «Наконец-то!» Старый эльф, глаза которого неотрывно смотрели на содержимое котелка, были влажными. Но он быстро пришел в себя и, аккуратно перелив все в большую колбу, убрал магическую субстанцию в свой собственный инвентарь. Развернувшись, старик бодрым шагом направился к дверям, ведущим в подвал, и, проходя мимо ворона, лишь коротко произнес «Идем». Пройдя знакомым маршрутом, оба вскоре телепортировались к огромному цветку, над которым, как и раньше, вибрируя, создавая ощущение едва бьющегося сердца, парил ярко-зеленый камень. Без лишних слов Ламониэль направился к цветку и, достав колбу, выплеснул содержимое внутрь. Магия, содержащаяся в растворе, начала немедленно впитываться в листья, и когда последние капли исчезли с их поверхности, мощная, в то же время обволакивающая волна, несравнимая с тем, что было раньше, ударила в них разом, создав ощущение комфорта. Будто уткнувшись в мягкий и свежий травяной ковер, ворон чувствовал, как расслабляется его разум и тело. Из этого состояния покоя его вывел голос эльфа, который, упав на колени, не смог сдержать слез благоговения и восторга. «Наверное, так ведут себя верующие люди, узревшие пришествие своего бога». «Я... я сделал это! Боги, как долго я об этом мечтал!» Во всей этой атмосфере парень чуть не пропустил пришедшее системное уведомление, при взгляде на которое ощущал искреннюю радость. Прошло более полугода с того момента, как он получил это задание. И пусть его чувства гасли на фоне эмоций тысячелетнего эльфа, это все равно был значимый для него день. Поздравляем! Задание братские Узы завершено. Награды. Плюс 10% очков опыта к уровню. Плюс 300 к уровню отношений с Ламониелем. Плюс 500 к уровню отношений с народом эльфов. Плюс 10% к близости с природой. Плюс 10 очков характеристик. Плюс подарок Ламониеля текущие отношения с Ламониэлем. 278 из 400. Доверие. текущие отношения с народом эльфов. 200 из 400. Доверие». Ознакомившись с текстом сообщения, ворон стал терпеливо ждать, когда Ламониэль придет в себя. Но когда прошло 20 минут, а эльф так и не сдвинулся с места, ему пришлось напомнить, что он все еще тут. «Старейшина!» «Спасибо, белый ворон!» Поднявшись, произнес эльф, тем самым застав короля врасплох. Парень чувствовал его искреннюю благодарность, но больше всего его поразила та теплота, с которой эти слова были сказаны. «Рад был помочь. Ну, так что будешь делать теперь?» Очевидно, что сердце леса было тем самым фактором, из-за которого Ламониэль практически не покидал замок. И теперь, когда его восстановили, эльфа больше ничего не держало тут. «В смысле делать что? Неужели прогнать поганец хочешь меня?» «Я думал, что на месте тебя держала лишь клятва, данная брату. Теперь, когда нет необходимости следить за сердцем леса и подпитывать формацию, разве ты не хочешь отправиться в путешествие?» «Ты на него посмотри!» Глаза эльфа округлились. «И правда хочет? Надо будет, если отправлюсь я. А пока что я королевским старишиной являюсь, и попробуй только уволить меня!» «Да не хочу я от тебя избавиться, старый хрыч!» Ворон, сумевший вставить слово в этот поток возмущения, быстро продолжил говорить, пока эльф не завелся еще сильнее. «Более того, я вообще рассматривал твою кандидатуру на роль учителя для моего сына». «Хрыч, да ты как?» Вокруг старейшины начала сгущаться энергия, которую тот, очевидно, использовал лишь для придания атмосферы своему недовольству. Как вдруг все разом пропало, и тот удивленно переспросил. «Что сказал ты только что, учителем?» да Правда, королева не в восторге от этой идеи. Ты ведь ей все детство испортил, поэтому она не хочет, чтобы и она рас пострадал от твоих старческих замашек». «Ай, ну что сказать, признаю, не нравилась мне она». Он вздохнул и, потеребив короткую бороду, сосредоточил взгляд на ярко-зеленом камне, парящем над цветком. «Дитя магии жестокой, скорее демонической даже. Я существо природы и чувствительный к такому. Мне просто не нравились эманации от нее исходящая — Знаешь, с собаками так. Кому-то эти животные кажутся милыми, а кто-то терпеть не может их. — Ты же знал, кто она. Не мог быть человечней? — Эльфия не человек. У нас чувство прекрасного развито слишком. Старик махнул рукой, не желая продолжать эту тему. — Вокруг да около не будем ходить. За долгую мою жизнь я приобрести множество успел знаний. И пора бы уже поделиться хоть с кем-то ими. Думаю, принц хорошим учеником станет. Поэтому согласен я учителем быть». «Ну, для этого придется убедить королеву». «Сам с этим разберись. И да». На пару мгновений замолчав, Ламониэль достал что-то из пространственного хранилища и, протянув свою сморщенную руку, передал парню флакон. «Тебе за помощь это? Ты, старика, извини уж за то, что когда-то в помощи отказал тебе. А теперь...» Сделав кыш, -кыш жест, эльф развернулся к сердцу леса, и, усевшись напротив, прикрыл глаза, наслаждаясь исходящим от него теплом, словно ребенок, что соскучился по матери и попал в ее нежные объятия Зелье божественной логики. Ранкопическое. Описание. Мощный эликсир, способный избавить от одного проклятия на выбор. Взгляд ворона переместился на протез. Затем на статус, где темно-зеленым цветом было выделено «пятно смерти», а потом на «старика». Состояние, в котором он сейчас пребывал, было полной противоположностью того, что он испытывал секунды назад. Чистая злость, которую он едва сдерживал, была готова вырваться наружу. И дабы не пожалеть потом о содеянном, он как можно скорее покинул скрытое пространство. Как только ворон оказался снаружи, из его глотки тут же посыпался поток ругательств. «Все это время! всё мать его, время у старого больного ублюдка было это зелье!» Сколько средств и ресурсов я потратил на зелье Сколько сил и сколько времени Ища способ снять наложенное Абенхриаром проклятие А оказывается у этого пляшевого эльфа Было средство от моих проблем Делая глоток и пытаясь прийти в себя от нахлынувших эмоций Ворон взглянул на статус И увидев как его выносливость Мгновенно возвращается до прежних параметров Медленно разжал кулак И облегченно выдохнул Он наконец-то избавился от мерзкого проклятия